Ричард Селен были друзьями. В то время он очень хотел научиться танцевать, но перспективы держать в объятиях женщину его останавливала. Он боялся ненароком переломать кости партнерши, И без того все в один голос твердили ему, что он слишком силен и должен быть осторожен. Элейн предложила ему преподать эту науку, а когда Ричард начал отникиваться, рассмеялась подхватила его и закружила в танце, напевая какой-то мотив. Ричард никогда роды не видел, но, учитывая все, что ему доводилось слышать об этом, не испытывал ни малейшего желания приближаться к дому Элейн. Он шмыгнул было к двери, но Зэт, схватив свой мешок с травами и настойками, поймал Ричарда за рукав. пойдем ка со мной, мой мальчик. Ты можешь понадобиться. Ричард попытался отговориться тем, что ничего в этом не смыслит. Но если уж Зэд вбил себе что-то в голову, то по сравнению с ним камень мог показаться более покладистым. Волоча Ричарда к двери, он пробурчал: "Ты вообще мало знаешь, Ричард. Пора и научиться чему-нибудь". Генри, муж Элейн, рубил в горах лед для гостиниц, и в тот день его задержала непогода. Z велел Ричарду растопить печку, нагреть воды и никуда не уходить. В холодной кухне Ричард обливался потом, слыша ужасные крики в соседней комнате. Он затопил печку, поставил на плиту котелок со снегом и принялся искать предлог выйти на улицу. Наконец, решив, что Генри и Селейн понадобится много дров, когда родится малыш, он выскочил наружу и наколол целую поленницу. Но это не помогло. Он все равно слышал, как кричит Элейн. И не столько боль, звучащая в этих криках, не давала ему покоя, сколько нарастающий ужас. Ричард понимал, что Элейн умирает. Поветуха не прибежала бы за Зедом без серьезного повода. Ричард никогда не видел покойников и не хотел, чтобы первой была Элейн. Он вспомнил, как она смеялась, когда учила его танцевать. Он то и дело краснел, как вареная свекла, но она делала вид, что не замечает. Уже потом, когда Ричард сидел за столом, тупо глядя в пространство и размышляя о том, что мир поистине ужасное место, раздался вопль, который был еще страшнее, чем предыдущий. Ричард похолодел. Крик оборвался, и наступила тишина. Ричард крепко зажмурился, чтобы из глаз не брызнули слезы. Копать могилу в промерзшей земле дело почти безнадежное, но он дал себе клятву сделать это ради Лии. Он не хотел, чтобы ее тело до весны лежало в холодном подвале. Он сильный. Он будет копать целый месяц, если потребуется. Ведь она научила его танцевать. Дверь в комнату распахнулась, и на кухню вошел Зэт, держа что-то в руках. Ричард, пойди сюда. Старик протянул ему сморщенный покрасневший комочек с тоненькими ручками и ножками. Вымой его. Только смотри аккуратнее. Что? Я не могу. Как же это я сделаю? воскликнул Ричард. В теплой воде, проревел Зед. Дьявольщина, мальчик, ты же нагрел воду? Ричард указал подбородком на котелок. Только не в горячий, мой мальчик. Вода должна быть чуть теплой!» Потом запеленай его и принеси в спальню. Но, зет, женщины это их дело. О, духи, неужели женщины не могут этим заняться? Зет уставился на него, прищурив один глаз. если бы я хотел, чтобы этим занялись женщины, то не стал бы просить тебя, мой мальчик, не так ли? Взметнув балахоном пыль, он исчез за дверью. Ричард боялся пошевелиться, держа в руках нежное существо. Ребенок был настолько крошечным, что юноша с трудом верил, что он настоящий. А потом вдруг что-то произошло внутри него, и Ричард расплылся в улыбке. Он держал в руках душу, которая только что явилась в этот мир. Он держал в руках волшебство. Когда он внес выкупанное и запелённое чудо в комнату, То снова чуть не расплакался, увидев, что Элейн жива. Он едва устоял на дрожащих ногах. "Элейн, ты так замечательно танцуешь", пробормотал он первое, что пришло в голову. "Как ты ухитрилась создать такое чудо?" Стоявшие у кровати роженицы женщины уставились на него, будто у него было две головы. Элейн устало улыбнулась. Когда-нибудь ты научишь Брэдли танцевать, ясноглазый. Она протянула руки, и улыбка на ее измученном лице стала шире, когда Ричард осторожно передал ей ребенка. "Ну, мой мальчик, похоже, ты все таки что-то понял", пробурчал Зет, выгнув бровь. "Урок был на пользу, не так ли?" Сейчас Брэдли уже почти десять, и он зовет его дядей Ричардом. Очнувшись от воспоминаний, Ричард открыл глаза. "Нет, будешь", ласково сказал он. "Будешь, даже если мне придется тебе приказать. Я хочу, чтобы ты ощутила в своих руках чудо новой жизни, почувствовала волшебство, которое отличается от магии Эйджела. Ты будешь купать его и баюкать и сюсюкать над ним, потому что твоя забота и нежность нужны в этом мире". И я доверю тебе свое родное дитя. Ты будешь петь ему песенки, смеяться от радости и, возможно, забудешь, что в прошлом умела только убивать. И если ты не понимаешь ничего из того, что я сегодня вам говорил, надеюсь, ты примешь хотя бы этот довод в пользу того, что я должен сделать. Он откинулся в кресле и впервые за весь день расслабил усталые мышцы. Тишина вокруг стала такой густой, что ее, казалось, можно потрогать. Но Ричард не обращал на это внимания. Он думал о Кэлин. "Если вы позволите себя убить, пытаясь овладеть миром, я лично переломаю вам все кости", сжав губы, прошептала кара сквозь слезы. Ее было почти не слышно в гробовой тишине огромного зала. Ричард улыбнулся. Тьма под сомкнутыми ресницами вдруг расцвела разноцветными огоньками. И он осознал внезапно, в чьем кресле сидит. В кресле матери исповедницы, в кресле Кэлин.